Глава 16. Мэри не знала, как все это объяснить. Как подобрать правильные слова, чтобы Джо не считал ее интриганкой и в целом плохим человеком. Но еще ей очень хотелось спрятаться, забиться в уголок и просто не высовываться, пока тот человек, который считается ее мужем, не уедет. Джо завел Мэри в дом, закрыл дверь на засов и вполне спокойно спросил, «Та бумажка от короля все еще у тебя?» Мэри закивала и быстро принесла ее Джо из своей комнаты. Она сохранила бумагу и положила между страниц гримуара, и сейчас дрожащими руками протянула магу. Мэри не знала, с чего начать, и просто нервно теребила платье. «Да и как говорить, если действительно утаила правду?» Кажется, она снова повела себя глупо. Джо начала Мэри, но он поднял руку, продолжая вчитываться в указ короля, на котором стояло и его имя. «Понимаешь, это не совсем то, о чем ты думаешь». Мак резко поднял голову от документа. Таким взглядом, как у него можно было забивать гвозди. Наверное, она это заслужила. Но по правде все-таки не подготовилась к тому, что всегда добрый Джо вдруг будет смотреть так. «А о чем я думаю?» – спросил он. И его спокойный голос очень контрастировал с убийственным взглядом. э, -э... Мэри на мгновение запнулась, а потом шагнула ближе к Джону. «Тот человек правда мой муж, но наш брак может быть расторгнут через год, если не будет подтвержден». «Или я могу через год подать на развод. Ведьмам это можно, понимаешь?» Джо покачал головой и снова уставился в документ у себя в руках. У него заходили желваки. Он прочистил горло и прочел. Мак считается гарантом безопасности женщины, открывшей лавку, а также обязан содействовать ее закреплению в городе ради здоровья и блага жителей королевства Терри. За нарушение клятвы Мак карается и сушением рук. «Да, я знаю, что там написано», – перебила Мэри и решила тоже пойти в наступление. «В конце концов, что ей терять? В документе ничего не сказано о том, замужем ведьма или нет. Потому что это не важно». «Важно», – не выдержал Джо и повысил голос. «Ты сейчас живешь со мной. Я молчу о том, как это выглядит со стороны. Но как это все выглядит с точки зрения закона? Ты знаешь? Вот я нет. Хотя понимаю, что твой муж может и тебя забрать, и меня спровадить со службы». «Несколько жалоб, одна тяжба и пожалуйста». «Джонатан Борг уволен за аморальное поведение. И я уж молчу про отсушенные руки». «Неправда», — возразила Мэри. Ее потряхивало еще со вчерашнего дня. Но сейчас руки стали совершенно непослушными. Она не совсем понимала, что происходит. Только вот насчет законов кое-что знала. «Нет таких законов, которые бы упоминали аморальное поведение. Таких формулировок ты не встретишь нигде». «И что, что не встречу Мэри? Это же личное отношение». «Играет роль мораль, мнение общества и прочие дребедень. Но важно другое. Ни один король не захочет, чтобы ему служили аморальные люди. Маги короля не должны портить репутацию его величества». «Ты преувеличиваешь», — упрямо сказала Мэри. В ее представлении маги могли делать совершенно все, и законом был не писан. В половине тех указов и кодексов, которые она прочла, стояли сноски, что маги при исполнении воли короля могут делать определенные вещи и не нести наказания. Джо только страдальчески прикрыл глаза, а Мэри собралась с духом и снова начала говорить. «Джо, я хочу, чтобы ты знал. Мой муж остается мужем только на бумаге. Я сбежала от него сразу после свадьбы. Нас поженили, и я сбежала». «А раньше не могла сбежать, потому что карты не велели?» Криво улыбнулся Джо. Всучил я обратно бумажку и сел за стол. «Раньше не могла, потому что меня заперли. Я целый месяц провела в четырех стенах, и ко мне приходил один отец». Мэри тоже села за стол и сжала кулаки чтобы руки прекратили так дрожать. Когда он сказал, что выбрал мне жениха, я накричала на него, и меня закрыли в комнате за непослушание. На тот момент мне еще не исполнилось восемнадцати. Никакой силы мое слово не имело. А вот в бумажке короля не написано про возраст ведьмы. Вдруг сказал маг. Ты могла бы ее взять и пойти, куда глаза глядят еще до совершеннолетия. Мэри нервно дернулась. Она с молоком матери усвоила, что до восемнадцати девушки лучше не проявлять самостоятельность. Мэри прочитала десятки законов и даже несколько пояснительных записок, потому что сложно жить в доме нотариуса и не видеть ни одного юридического сборника. Да и приходили к отцу либо те, кто разбирался в праве, либо те, кому постоянно объясняли, как они ошиблись, вступив в какую-то тяжбу. Сложно расти среди этого и не знать основ. Или того, что до 18 лет даже ведьмы не могут владеть ничем, в том числе лавкой. Как бы она зарабатывала на жизнь: Не могла. Никто не стал бы со мной иметь дело. И лавку я не могла открыть. «У тебя же поддельные документы, разве нет? И фамилия другая. И возраст ты называла не свой». «Нет», — Мэри отвела взгляд. «Документы выдаются на зачарованной бумаге. Я не смогла бы их подделать. Но когда представляешься, обычно не требуется подтверждение. Я показала документы один раз, когда брала в аренду домик у города. Их видел только клерк». Джо сидел со сложенными на груди руками и буравил Мэри взглядом. «Удивительно даже, что Мак не кричит. Она бы на себя, наверное, закричала». И в этом была проблема. Мэри понимала, что все-таки подставила Джо. Скорее всего, поэтому ее и колотит. От того, что самой от себя противно. «Наверное, ты не захочешь слушать подробности о моем замужестве, но могу поклясться, что брак заключен против моей воли. А я бы все-таки послушал подробности», — заявил Джо. Мэри убрала руки под стол, потому что те ходили худуном, и быстро заговорила. «В общем-то, нечего рассказывать. Моего мужа зовут Гольд. С отцом он познакомился за карточным столом. И Голь довольно часто приходил к нам в последний год. Я ему несколько раз гадала, как и многим. Но если других интересовала личная жизнь, его карты. Стоит ли играть сегодня? Можно ли понять, когда ему вскрываться? И несколько раз я помогала ему выиграть, потому что его будущее очень изменчиво. Всегда есть варианты. Мэри сглотнула. Бабушка про таких людей никогда не рассказывала. Но, как я теперь понимаю, это скорее редкость. Обычно будущее более или менее предопределено, хотя бы в основных моментах. А у Гольта оно скачет и постоянно меняется. Возможно, это связано с его характером. Мак все так же сидел и буравил ее взглядом. Даже бровью не повел. На его лице не промелькнуло и капли сочувствия. И как бы Мэри не понимала, что виновата, ей показалось это все-таки не таким уж справедливым. Она умолчала, но не знала же, что ее найдут. Мэри затрясло сильнее, и она с трудом вернула себе самообладание. Все казалось ужасно несправедливым. И прибытие Гольта, и укор Джона. И эти клятые жители Хоса, которые из-за чего-то возненавидели ее, от таких мыслей снова появилась дрожь. «Дальше была свадьба?» – спросил Джо. «Нет. Отец увидел, что Гольта интересуют гадания, и воспользовался этим. Они договорились за моей спиной. Отец пообещал дать ему рецепт чая, который контролирует ведьмовскую силу, потому что, по его словам, ведьмы от силы дуреют. А потом пришел ко мне и сказал, что договорился о свадьбе с Гольтом. Чудесным молодым человеком» хотя я знала, что в нем мало чудесного, потому что гадала на него. Мэри достала руки из-под стола, они все еще подрагивали. Он отдавал мерзкие приказы своему слуге, однажды приказал кого-то утопить. Мак тяжело вздохнул, и Мэри показалось, что его взгляд смягчился. Но она сама уже не могла понять, стоит ли Джону ее прощать, или она правда настолько ужасна, и не зря все так на нее плюют. достойно ли она сидеть здесь на чистой кухне, за крепким столом, в сытости и тепле? и рассчитывать на доброту человека, которого обманывала. Меня заперли в комнате. В этом смысле мне повезло. Я могла спрятать гримуар, деньги и могла гадать. Когда приехали забрать сундук с приданным, я засунула туда книгу. Тогда я уже знала, что в будущем у меня будет выбор только после свадьбы, что именно в доме жениха появится лазейка. И я воспользовалась ею. Стащила документы. Голя промечиво отдал их слуге, чтобы тот положил в кабинете. Я их взяла и убежала. Все, как обещали карты. Гольд пил в большом зале, а я как бы готовилась в комнате к брачной ночи. Тогда и появилась лазейка. Джо взлохматил волосы. «Опять карты», — проговорил он, а потом обратил внимание на ее дрожащие руки и поднялся. «Пошли во двор». «Зачем? Будешь тренировать таран», — сказал ей Джо и, кажется, вдобавок выругался. «Во дворе? Там же нет места». Мэри осторожно поднялась. Джой, я знаю, что ты злишься». «Злюсь», — перебил ее маг. Но про это поговорим попозже. У тебя может быть срыв. Сейчас мы пошвыряем таран, и если тебя не отпустит нам обоим будет не до твоего жениха. «Мужа, призрак, задери!» раздраженно проговорил Джо. Она пошла за магом. Пока Джо брал деревяшки и устанавливал прямо на колоду, Мэри лишь стояла, вцепившись в плащ. Она не успела раздеться, как и Джо, ходивший в куртке. Оба остались в теплой одежде, как будто торопились. Мэри сделала маленький шажок в сторону мага. Что, если она подойдет? Возьмет Джона за руку и заставит на нее посмотреть. А потом расскажет, что у нее имелся план. Спрятаться от мужа, выждать год и стать свободной. Гольд не должен был ее найти. Не такая уж он шишка, чтобы ему кто-то помогал в поисках бесплатно. Неужели кого-то нанял? Она намеревалась скрываться, а потом подать на развод. И это могло сработать. Карты показывали именно такое будущее. Без Гольта. Только про гадание Джонатану лучше не говорить. Мэри запахнула плащ и как можно спокойнее вложила одну руку в другую. «Нужно справиться с собой и поговорить. В этом городе, кроме Джо, никто не заступится за нее. Нужно с ним договориться, чтобы остаться в Хосе. Или убедить его бежать вместе с ней». Руки дрогнули. Мак вернулся к Мэри и указал в сторону колоды, на которой теперь стояли поленья. «Вперед!» «Не жалей сил. «Но там забор». «Ничего, бей». Мэри оглянулась на Джона, который встал за ее плечом. «Ты мне расскажешь, что такое срыв?» спросила она. «Когда у магов непорядок с жизнью, они могут удариться в истерику. А истерика способна перерасти в магический срыв», сообщил он. «Не тяни, бросай таран». «Ты считаешь у меня истерика?» Мэри же думала, что все в порядке. Она боялась, хотела поговорить, может быть, немного умолять, только чтобы Джо ее выслушал. «Но истерика?» Джо, правда, думает о ней, как о девушке с прибабахом. «Я считаю, что тебе надо бросить таран», раздраженно сказал Джо. «Считай это тренировкой». «Ну раз так...» — с отчаянием и даже злостью подумала она. Мэри отвернулась и прошептала заклинание. Ее, как и в прошлые разы, бросила назад, но Джо удержал и тут же довольно грубо поставил. К своему разочарованию, Мэри правда почувствовала, что ей как будто становится легче. Вскоре она вошла во вкус. Особенно, когда начала представлять на месте разлетающихся поленьев и колоды лицо своего мужа. Мэри все бросала и бросала заклинание. Злилась на Гольта и даже на Джо. Потом вспоминала, как обманула мага. Тут же убедила себя, что лишь умолчала о деталях. А Джонатан Борг слишком резкий. И как он себя с ней ведет. Хватает ручищами, грубит, толкает. Это же несправедливо. На этом она себя напомнила, что поступает с Джоном много хуже. Она обманщица. Это правда. Страшная обманщица. И такое отношение очень даже заслужила. Ото всех в хоссе. Она виновата и заслужила. Захотелось плакать от жалости к себе. «У меня истерика», — поняла Мэри, но от осознания не стало лучше. Напротив, она еще сильнее разозлилась. На все и всех. Через какое-то время, прошло, наверное, полчаса, а то и больше, Мэри вспотела, и у нее кончились силы. «Ладно, сойдет атак», — заключил Джо. Голос у него по-прежнему отдавал морозом да и вид не предвещал ничего хорошего. «Так лечат срывы?» — уточнила она, не чувствуя, что в ее случае это помогло. «Нет, так расходуют резерв», — бросил он. «Есть шанс, что с пустым резервом, если дело дойдет до срыва, вокруг тебя почти ничего не пострадает». «Не пострадает? Подожди, Джо, я ничего не понимаю». «Срыв! Это почти как выброс магии, но хуже», — ответил джой и пошел в дом. «Мне надо к Гэвину, а ты сиди дома и никому не открывай. Я скоро вернусь, и решим, что дальше». Мэри опешила на мгновение, но потом пошла за Джоном. «Что вообще творится? Если у нее срыв, почему Джо уходит?» Она устала, ей хотелось пить, а еще все-таки обсудить с магом, как теперь жить дальше. Где-то рядом ее муж, но Джо не хочет разговаривать. Как вернуть, если недоверие, то хотя бы расположение? Как показать, насколько она ценит самого Джона? У нее больше не было секретов и никаких неприятных сюрпризов для него. Об этом тоже надо сказать, да. Но Джо быстро пересек кухню, а Мэри все никак не могла придумать веский повод выслушать ее. Впрочем, при чтении указа ей в голову пришла одна мысль. Правда, если она расскажет об этом Джону, то сама лишится его поддержки. Он взялся за ручку двери. Джо, Мэри остановилась, и маг тоже, но не обернулся. «Я знаю, как разорвать наш договор». Джо молчал, лишь плечи едва напряглись. «Все условия действуют, если есть лавка, но ее нет, поэтому...» «Мэри, ты ничего не смыслишь в магии», — заявил Джо, так и не обернувшись. «Любой магический договор — это клятва, которая связывает людей, независимо от слов». И важен только срок. Если с тобой что-то случится, у меня отсохнут руки. Так они отсохнут, если ты не останешься в городе, в котором нахожусь я. Сиди дома. Я схожу к Гавину и вернусь». Мэри опять вцепилась в плащ. «Неужели это правда?» Джо открыл дверь и замер. На пороге стояли Битти и Джул. И при виде мага обе опешили. Дочь Тома так вовсе побелела. «Джо!» Быстро пришла в себя Джул. «А мы пришли узнать, как у тебя дела?» «Давно тебя не видели, все ездишь и ездишь. В городе совсем не появляешься». «Хреново дело», — сообщил им Джо. «А как там Мэри?» После заминки поинтересовалась Джул, стараясь соблюдать приличие и дальше. Джо шире открыл дверь, приглашая их войти. «Сами спрашивайте». «И заварите ромашку от нервов». Потом он обернулся к Мэри. «Запри дверь». На этом Мак ушел, и до пороги едва не пихнул Битти плечом. Та поморщилась. «Какой грубый!» — пробормотала она. «Зато какой у него огненный взгляд!» почти мечтательно сказала Джул, провожая мага. «Я раньше и не замечала». Мэри неожиданно для себя всхлипнула и почувствовала, как по щеке ползет слеза. «Ну, прекрасно!» «Она еще и расклеилась перед чужими людьми». Бити и Джул как по команде охнули и быстро пошли к ней. Обняли, усадили за стол и налили воды. «Неужели Джо тебя обижает?» тихо спросила Битти. «Если бы хотелось сказать Мэри, на самом деле это скорее она его обижает, обманывает». Раньше она не задумывалась о жизни мага, с которым ее свяжет договор. Все казалось очень простым. Да и что страшного для сильного, обласканного королевскими почестями человека в том, чтобы помочь бедной ведьме? У него и должность в городе, и почет, и привилегии. А вот у нее ничего. Но все оказалось не так. Жизнь мага не так уж безоблачна. Да и королевские боевики — это не какие-то далекие существа. А вот такие парни, как Джо. Добрые, не жалеющие себя, милые. Еще несколько месяцев назад она считала, что это только ей страшно и обидно. А вот магам, людям с развитым даром, все нипочем. Им невозможно сделать больно или испугать. Им какой-то маленький указ сроком всего на год будет незаметен. Ну, подумаешь, какие-то три с чем-то дней в длиной жизни одаренного человека. Что ему? Не рассыпается же. А у нее, Мэри, вся жизнь разрушена из-за какого-то брака. Для нее это все не игрушки. Только теперь все виделось по-другому. «Для Джо это тоже не игра. Он тоже из плоти и крови. И его жизнь была настоящей, ровно такая же настоящая, как ее собственная. С ее легкой руки теперь их судьбы соединены на год, и это уже точно не игры». Мэри вытерла слезы и быстрее пошла заваривать чай с ромашкой. «А ты нам все-таки расскажешь, из-за чего плачешь?» – спросила Джул. Ее тут же ткнуло в бок Бити. «Ну а что? Разговоры лучше всего помогают от неразделенной любви». «Думаешь, у них с Джонни взаимно? очень тихо спросила Битти. «Вряд ли ты вспомним взгляд». Джул даже выпучила глаза, якобы подражая Джону. Но Мэри сделала вид, что не слышит, и полезла за чашками. «Мне, в общем, все равно», — заявила Битти. «Я выхожу замуж. Я приняла предложение Гевина». Джул всплеснула руками. «Ура! Скажи, что позовешь меня в подружки-невесты!» Битя замялась, но потом кивнула и даже не успела вставить полслова. «Мэри, мы теперь остаемся последними свободными девушками Хоса». «Сказала Джул. Нам надо объединиться и кого-то подыскать. Желательно кого-то вроде Эндрю. Раз ты ведьма, ты же должна знать, как это устроить, да?» Мэри села за стол и грустно усмехнулась. «Прости, я вряд ли смогу тебе помочь. Я не знаю даже, что делать со свалившимися на меня проблемами, поэтому вряд ли смогу решить чужие. И у меня не получится составить тебе компанию среди свободных девушек. Я замужем». Повисло молчание, правда, не такое напряженное, как ожидала Мэри. «Я опять остаюсь единственной незамужней?» — обиженно проговорила Джул. «Но это несправедливо, я же старше!» Мэри и Битя, не сговариваясь, в две руки пододвинули к Джул кружку с ромашкой. «Джул, для меня замужество — это совсем не то, о чем мечтаешь ты. Я сбежала от своего мужа». Мэри запнулась. «Но он приехал в хоз. Может быть, ты слышала, что прибыл человек из королевской канцелярии?» «Почему ты от него сбежала?» — спросила Бити. «Замужество настолько ужасно?» Мое замужество длилось несколько часов, поэтому об ужасах рассказать не могу. Карты показали, что так я буду счастливее, и я послушала их. Девушки молча смотрели, будто чего-то ожидая. Джул с недоверием, а Бите, кажется, и вовсе с осуждением. Да Мэри сама сейчас себе удивлялась. Взяла и убежала. Не плакала, не умоляла, просто убежала. «С твоим мужем что-то не так», — сказала Джул с энтузиазмом, как будто услышала загадку, к которой нужно подобрать ключик. «Он косой ребой Знаешь, от такого я бы тоже сбежала». «Ты правда готова убежать от мужа с безобразным лицом?» удивилась Битти. «Конечно! Зачем мне на это смотреть каждый день? Я же его на всю жизнь выбираю. Он должен быть самый красивый, самый сильный самый богатый. Муж должен заботиться, оберегать и не обижать», ответила Битя и покачала головой. «А все остальное глупости, Джул?» «Слушай, тебе очень повезло с Гавином, конечно. Он не урод и хороший человек». Но это не значит, что ты можешь мне говорить, как выбирать мужа». «Мэри, а ты что скажешь?» Неожиданно прямо обратилась к ней Битти. «В вопросе замужества я на стороне тех, кто не женится». Кисло улыбнулась Мэри. «А что бы ты сказала, если бы тебе предложение сделал кто-то вроде симпатяги Джо?» спросила Джул. «Или Эндрю?» Мстительно добавила Битти, быстро посмотрев на Джул. «Тогда я бы на них погадала и Дар подсказал бы, что делать». Девушки грустно вздохнули. «Да уж». Мэри сказала это раньше, чем поняла, что в таком случае не стала бы гадать. Если бы ей сделал предложение кто-то вроде Джо, такой же добрый и симпатичный, она бы думала головой и сердцем, решала сама. «Так почему же ты все-таки убежала от мужа?» Снова поинтересовалась Битти. «Потому что хотела быть ведьмой». «Именно так». Она это только что поняла. Мэри хотела иметь силу, пользоваться ей и стать как все те маги, которые уверены в себе и в своем праве ходить по этой земле не оглядываясь на родителей и мужей. «Давайте лучше погадаем», — сказала Мэри, беря колоду. «Знаешь, нам больше нечем заплатить», — сообщила Джул. «Мать не прислала денег». «А у тетки никогда не выпросишь и медика». «Лучше принесите мне картон», — ответила Мэри. «Помнишь, Битти, у тебя есть такой сероватый, на котором ты рисуешь портреты». Дочь Тома порозовела и чуть заторможенно кивнула, а Мэри наконец-то перестала слишком переживать. Хотя я не знала, как все исправить, но решила для себя одну маленькую задачку. Какие карты нужно добавить в колоду? Теперь в ней появятся люди. И одна карта всегда будет означать ее, ведьму, которая гадает и держит будущее в руках.